Хорошо. Александр Александрович, подготовьте и отправьте шифрованную программу к друзьям нашего гостя. И дождавшись, когда Морошко выйдет, продолжил: А мы с вами, Сергей Иванович, давайте ещё побеседуем о нашем будущем. Ваш разговор Морошко мне передал, и то, что вы равнодушны к будущему Советского Союза, я понимаю. Но хотелось бы услышать от вас лично. Пока Морожка организовал передачу радиограммы и ожидал ответа, мы с Лаврентием Павловичем под тут же появившийся коньяк стали разговаривать о войне. Точнее, он меня расспрашивал об интересующих его темах, а я напрягал мозги, пытаясь для него что-то вспомнить. Минут через десять, когда разговор зашел про гибель Ватутина, Беря изменился в лице. Немой вопрос застыл у него в глазах. Я понял. Любому человеку страшно знать эту дату. Пожалуйста, ответьте. Не стоит, Лаврентий Палович. История пошла по другому пути, и у вас есть шанс прожить намного больше. Что я не судумал я, хотя надо встряхнуть, чтобы не думал о себе слишком много. Он смотрел пронзительно, прищурив глаза, но я, как Сфинкс, продолжал сохранять спокойствие, показывая, что в своем мнении не преклонен. Лаврентий Палович, это будет не скоро. Но и с мнение его многие поддерживают, что за всю историю России вы были одним из лучших управленцев и организаторов. Давайте об этом поговорим чуть позже, когда вы будете реально мне доверять, и я смогу аргументированно вам всё пояснить. Тем более, если бы я смотрел на ярлыки, то давно бы уже на задних лавках виляя хвостиком заигрывал с подлыми хитрыми англичанами или американцами. А так я у вас в кабинете значит свой выбор уже сделал. По мере моего повествования Биря немного успокоился, задумался. не надолго задумался. Мне каждый день вываливают на человека такую информацию. Хорошо. Поговорим позже.